Анна Платунова, Мария Фир, «Воровка для дракона», читает «Лючия светлая». Глава первая. Отлично, Альда, просто отлично. Набор отмычек на дне рва. Артефакт невидимости оказался фуфлом, так и знала что тот худосочный тип на самом деле никакой не маг. развел как девочку на три золотых, паскуда. Так теперь еще и это. Худенькая фигурка, закутанная в плотную черную накидку, укрылась в нише крепостной стены, стараясь сделаться еще меньше и незаметнее. Надвинула на глаза капюшон, натянула рукава, точно хотела слиться с темнотой, Промозглой осенние ночи. А как хорошо все начиналось. Под покровом сумерек Альда без труда перебралась на другой берег, под навесным мостом, цепляясь за доски специальными когтями. Не зря все столбы столицы королевства пестрят ее скверными изображениями и призывом изловить дикую кошку. Дикая кошка, вот она кто. Пусть ищет, пусть. За два года еще никому не удалось не то что изловить, а даже приблизиться. «Ты точно кого-то здесь видел, Мих?» Раздался недовольный босовитый голос. «Совсем близко!» Альда вздрогнула и вжалась в кирпичи. Просочилась бы сквозь кладку, будь у нее такая способность. Увы, она не растворялась в воздухе, как сельфида, не могла обернуться... и перегрыз неприятелю горло, как оборотень, а когти — всего лишь железки. Альда никогда не использовала их как оружие. Главной ее тактикой всегда было не попадаться. Неужели после всех удачных дел фортуна ей изменила? «Говорю уже!» — ответил обиженный молодой голос. «Мне сначала показалось, что какая-то тень ползет по стене. Да не, думаю!» «Неужели кто-то настолько наглый, чтоб вот так у всех на виду проникать в замок?» «Пока присматривался, она, тень-то, до галереи добралась. Я за вами сразу и побег. Где-то здесь он, говорю!» Альда зажмурилась. «Наглый, если бы! Ей хорошо были известны причины этой наглости. Она-то идиотка была уверена, что ее защищает артефакт невидимости». Позже выяснилось, что и отмычки Альда посеяла, пока перебиралась под мостом, и, значит, не сможет открыть ни одной двери, которые были натыканы по всему периметру стены. Она, глупая, еще и план наизусть выучила, куда какая ведет. Еще пара монет, отданных лишь за то, чтобы пять минут подержать в руках карту замка. Золотарь, с которым она договорилась о сделке, Остался доволен. Самые легкие деньги в его жизни. В нише, где пряталась Альда, тоже располагалась дверь. Карта развернулась перед мысленным взором юной взломщицы. Пяти минут хватило с лихвой, чтобы запомнить всю сеть ходов. За этой дверью начиналась лестница. Проход соединялся с подземным коридором, ведущим прямиком на хозяйские кухни. Отличное местечко, чтобы затеряться. Все в пару, слуги носятся туда-сюда. Под накидкой Альды плати горничной, за которое она заплатила серебрушку и два медяка. Итого целое состояние уже потрачено, а прибыли, похоже, придется забыть. Живой бы ноги унести. Мих, подними фонарь повыше. Как бы не проглядеть в такой темноте? Желтое пятно света вытянулось, стало похоже на длинную мохнатую лапу, которая пытается нащупать добычу. Альда зажмурилась, видимо, в этот раз дикая кошка попадется в сети. Сдаваться без боя Альда не собиралась. Но ну, что такое когти против мечей? В тот миг, когда девушка совсем было поддалась отчаянию, раздался щелчок, и дверь. рядом с которой Альда вжалась в стену, приоткрылась. Недолго думая, взломщица юркнула в щель и побежала по ступеням. Сердце бешено колотилось в груди. Теперь уже не от страха, а от эйфории. Вот так, выкусите. Удача снова на ее стороне. У нее, как у кошки, семь жизней. Вниз, вниз, поворот, прямо, еще один поворот. Так, а вот этого ответвления здесь не было. Альда встала на развилке между широким коридором и узким рукавом, наморщила лоб, вспоминая карту. «Нет, на карте был только один ход, прямо!» Она принюхалась, пытаясь уловить запахи готовящейся стрепни, но пахло сырыми камнями и плесенью. «Ладно, придется довериться интуиции». В любом случае подземные переходы ведут в замок, Альда быстро стянула накидку, свернула, пристроила на относительно сухой камень, другим придавила сверху. Если все пойдет как надо, заберет на обратном пути. Отряхнула платье, достала из кармана повязку на колку, кое-как закрепила на голове. Осталось только надеяться, что взъерошенная горничная в помятом платье не попадется на глаза мажордому. дому Впрочем, здесь только слуг, что среди них наверняка легко затеряться. Альда поспешила вперед. Она не боялась оступиться или налететь на стену. Острое зрение, которое позволяло видеть в темноте, как и отменная память, наследие, доставшееся от прабабки Гианы. И так же, как Гиана, Альда обладала еще одним даром, прекрасно чувствовала спрятанные сокровища и умела их призывать. Это делало ее отличной взломщицей. Услуги ее стоили недешево, и Альда бралась не за каждое дело. В этот раз взялась, любопытство подвело, да и задание не выглядело сложным. Богатенький аристократ мечтал заполучить в свою частную коллекцию золотой кубок, инкрустированный рубинами. Альда так и не поняла, в чем уникальность кубка. Заказчик юлил и не договаривал. Да это и не важно. Нынешний хозяин вещицы ни за что не соглашался ее уступать, хоть в последний раз ему предлагали тысячу золотых монет. Но когда Альда узнала, кому принадлежит кубок, удивляться перестала. Такому что тысяча монет, что десять тысяч. Такой сам любому мешок золота отсыплет. И если захочет, конечно. У него, говорят, сокровищница от золота ломится. Впрочем, пропажи одной вещицы он, может быть, и не заметит. А найти кубок проще простого – сам в руки прыгнет. Альда снова остановилась и потянула носом. Запаха в кухне по-прежнему не появилось, а зато в воздухе явственно ощущался аромат золота, который уловило тонкое обоняние Гианы. Спасибо, о неизвестная пра-пра и -пра, еще сколько-то пра-бабка за то, что согрешила с простым смертным. Взломщица решила довериться обонянию. Вскоре она очутилась в подвале замка, где стояли винные бочки. Потом перешла в кладовые. Ароматы окороков и сыров почти перебили запах золота. Но Альду не так просто было сбиться со следа. А вот и кухня. Что же, выходит, не сильно заплутала. «Эй, ты новенькая, что ли?» — окликнул ее поваренок. «Помоги мне!» Он держал тяжелый поднос, уставленный блюдами. Альда мысленно выругалась, но кивнула. «Ужин несем? Самому хозяину?» Альда боялась ляпнуть глупость и невольно раскрыть себя. кто же нам даст появиться перед господином? Там специальные лакеи, обученные...» «Образованные!» Он по слогам выговорил трудное слово. «Не чита нам! Выставим на специальный стол и снова на кухню». На кухню Альда возвращаться не стала. Сделала вид, будто случайно отстала, спряталась за портьеру, переждала и снова устремилась на запах золота. Сокровищница находилась где-то неподалеку. Да только как она откроет ее без отмычек? Ладно, неважно. Придумает что-нибудь на месте.